Глава 27. Либби. Четверг, 18 июня 2020 года. Северная Вирджиния. «Быка надо брать за рога». Таков был для Либби девиз всего дня, когда она отправилась на машине на север штата Вирджиния. Руководствуясь своим телефонным навигатором, она проехала по шоссе Ай-66, затем по кольцевой дороге, оказалась в историческом городке Александрия, проехала по мемориальному бульвару Джорджа-Вашингтона, тянущемуся вдоль извилистой реки потомак. Она уже была в этих местах в третьем классе, когда в школе организовали поездку к горе вернан, даже не подозревая о том, что настоящая мать всего в каких-то пяти милях от нее. В тот день она только и думала о том, что мама положила ей с собой в контейнер для ланча несколько замечательных капкейков, и Либби съела их все еще до того, как они доехали до Фредериксбурга. При воспоминании о той школьной поездке и о том чудесном ланче, что мама упаковала ей с собой, в душе у Либби засвербило острое чувство вины. Мать делала для нее все, что могла, несмотря на собственные проблемы, она всегда была рядом, готовая поддержать. Наконец Либби свернула в красивый, засаженный деревьями микрорайон с целой коллекцией старинных кирпичных домов, перед каждым из которых зеленела ровненько подстриженная лужайка. Возвышались раскидистые магнолии и красовались бережно замульчированные клумбы с азалиями, что только-только распустили свои бело-розовые цветки. Припарковавшись, Либби повесила сумку на плечо, и пошла по свежеотсыпанной гравийной дорожке к дому. Внутри у неё всё переворачивалось, словно требуя отказаться от решения с предельной открытостью поговорить с Элайной. Со стороны той было, конечно, замечательно дать Либби почитать дневник Оливии, написанный в первый год пребывания в Удмонте. И Либби была признательна Элайне за то, что теперь она, по крайней мере, знала, что её прабабушка Оливия — имела те же трудности доносить дитя до срока, как и она. И рождение отца и Элайны всё-таки давало веру в то, что и у Либби явится возможность испытать когда-то счастье материнства. Либби поднялась по кирпичным ступеням, нажала на звонок. Выждав несколько секунд и не услышав изнутри дома никаких шагов, она потянулась за дверным молоточком. «Это ж какой надо быть бестолковой, чтобы сесть в машину», И проехать три часа, не позвонив и вообще никак не предупредив человека, что к нему едешь? Либби, что есть силы, постучала молоточком по двери. Чем дольше тянулась эта отвратная тишина, тем больше Либби сознавала, что заявиться сюда вообще была не лучшая идея. Раздраженная тем, что подготовленная ею речь и театральное появление пропали впустую, Либби сошла с крыльца. Уже бредя по тротуару к своей машине, она услышала «Либби?» Обернувшись, она увидела Элайну, приближающуюся к ней из бокового двора. На той были шорты, футболка и садовые перчатки. «Как ты тут оказалась?» «Я приехала с тобой поговорить. Я помню, ты говорила, что скоро вернёшься, но я не могу больше ждать. Если ещё хоть сколько прожду, то потеряю всякое самообладание». Насупив брови, Элайна аккуратно стянула с рук перчатки. «Почему бы нам не пройти в дом? Что тебе предложить, лимонад или бурбон?» «Пожалуй, и то, и другое». Элайна открыла парадную дверь, и вместе они прошли по черно белому плиточному полу к большой просторной кухне, очень напоминавшей кухню в Удмонте после перестройки. Открыв холодильник, Элайна достала две бутылочки газировки со вкусом лимонада. «Извини, но свежего домашнего лимонада у меня здесь нет». Либби взяла одну из бутылок и сразу свинтила пробку. Элайна уселась на барный стул в центре бело мраморного кухонного островка и протянула ладонь к Либби. «Так чем я могу быть тебе полезна?» Либби сделала глоток, удивляясь, как внезапно у неё во рту возникло ощущение, будто она засунула туда горсть ваты. «Кто мой настоящий отец?» Элайна не торопилась с ответом, сосредоточенно занявшись открыванием бутылки. «Наши с тобой отношения сейчас, так сказать, в фазе медового месяца», продолжала Либби, «когда обе стороны ведут себя наилучшим образом и стараются всё делать как надо». «Думаешь, это ничего не даст?» спросила Элайна. «У меня всегда так получается». Поначалу всё развивается хорошо, но где-то на середине пути вдруг что-то идёт насмарку, и я остаюсь ни с чем. Я всегда считала, что мой отец — это единственный человек, который никогда меня не подведёт, но он всё же увильнул от того, чтобы рассказать мне о тебе. Он очень любил тебя, Либи. Я, конечно же, очень ценю его любовь, но мне необходима ещё и честность». И уж поверь, будь отец жив, мы бы с ним сейчас очень откровенно поговорили. Мне бы не хотелось, чтобы твой отец как-то принизился в твоих глазах. Он был бесконечно предан тебе и твоей матери. Я это знаю. Но это вовсе не означает, что у меня сейчас не нашлась бы для него пара крепких слов. Он был обязан передать мне письмо Оливии. Я отдала ему это письмо в тот день, когда мы встретились с ним за ланчем в ронаке «А почему именно тогда?» Я знала, что он болен, и хотела использовать, возможно, последний наш шанс донести до тебя правду. Я полагала, что за столько лет он уже мог бы всё как есть обо мне рассказать. Мне понятно было, почему он этого не делал, пока была жива твоя мать. Он пытался защитить и её, и тебя. Но после того, как она умерла, я надеялась, он тебе что-то расскажет, Мне оставалось только ждать, зная, что я уже однажды сделала свой выбор и что с моей стороны было бы нечестно нарушить обещание, в самом начале данное твоим приёмным родителям. Какое обещание? Что я никогда и ни при каких обстоятельствах не стану искать с тобой контакта. А они, в свою очередь, пообещали, что не расскажут о тебе моему дедушке. Как я уже говорила, он был чересчур непреклонен в своих взглядах на женщин, которые рожают детей вне брачных уз. Какие-то прямо драконовские взгляды. Да, именно так и было тридцать с лишним лет назад в сельских краях на юге штата. Я уже поняла для себя, что мне совсем не нравится Эдвард Картер. Не суди о нём чересчур строго. Он был человеком своего времени. Не идеальным, конечно, но он старался сделать как лучше. Его как лучше означало, что ты не посмела сама меня растить. Я ещё не готова была растить ни тебя, ни вообще какое-либо дитя. Меня тогда приняли в школу права И я отдавала себе отчёт, что в ближайшие 10 лет мне предстоят долгие часы кропотливой учёбы и труда. Оливия сразу же это поняла. И теперь, оглядываясь назад на те напряжённые годы после твоего рождения, я понимаю, что у меня просто не оставалось бы времени на то, чтобы быть хорошей матерью». У Либби в душе поднялся целый шквал эмоций, и не будь она столь выдержанным человеком, они чего доброго могли бы снести её с ног. «А кем был мой настоящий отец? Он знал о моём существовании?» «Да, он о тебе знал». «И веришь ты или нет, он с большой сердечностью отнёсся ко мне, узнав, что я забеременела, он послал мне деньги и помогал насколько мог». «Но он не захотел меня растить». «Он что, был таким же молоденьким, как ты?» От гнева голос Либи сделался неровным, точно ломающимся. Элайна сцепила руки на коленях и отвела плечи назад. Он был намного старше. И к тому же женат. «Женат? Я вовсе не горжусь тем, что когда-то совершила. Можно было бы пуститься в объяснение, почему и зачем, но теперь это уже не имеет значения. Мне уже давным-давно следовало бы себя простить». Для Элайны это был уже давно пройденный этап, однако Либби еще с трудом продиралась через новую для себя территорию. «Кто он?» Элайна сделала глубокий протяжный вдох. «Твоим настоящим биологическим отцом был доктор ален Маккензи». Услышав папино имя, Либби почувствовала себя так, будто ей крепко бухнули кулаком по голове. «Повтори еще раз». «Твой папа и был твоим настоящим биологическим отцом». Либби откинулась назад, вжавшись хребтом в спинку стула. «Не понимаю, как такое возможно?» «Я училась в колледже на последнем курсе и приезжала домой на каникулы. В перерывах между семестрами работала в медицинской приёмной у своего дедушки, а у твоего отца дальше по коридору был педиатрический кабинет». Дедушка всегда хотел, чтобы я стала врачом, а потому пристроил меня стажёром в приёмную к твоему отцу. У твоего папы было прекрасное чувство юмора, и он необыкновенно любил детей. Да, мне все у нас говорят, каким он был добрым. Да, он был добрым и великодушным. Пожалуйста, никогда не упускай это из виду. То есть он изменил моей матери? Лишь однажды. У твоей матери тогда был новый курс медикаментозной терапии, и твоего отца она к себе не подпускала. Он ходил как в воду опущенный а я тогда рассталась с парнем из колледжа. И так случилось, что у нас обоих настал момент, когда мы потеряли бдительность. От слёз у Либби перехватило горло. И где это случилось? В Удманте. Я забыла в кабинете бумажник, и он привёз его мне домой. Бабушка с дедушкой оказались в отъезде, и дом был целиком в моём распоряжении. Я пригласила его войти, угостила пивом, и как-то всё так быстро перешло от одного к другому. На следующее же утро я уволилась с работы, и в следующие полгода мы ни разу с ним не виделись. «И ты с первого же захода понесла?» «Да, у меня никогда не было проблем забеременеть». Либби шумно втянула носом воздух. Как жаль, что я этого не унаследовала. Мне тоже очень жаль. Когда мы с твоим отцом встретились осенью за ланчем, он говорил мне о твоих проблемах. Сразу должна заметить, ты это наше с ним встречи знал. Либби прижала кончики пальцев к вискам. И когда ты сообщила моему отцу, что беременна? Я была уже на шестом месяце. Оливия настояла на том, чтобы я сообщила об этом отцу ребёнка. И я позвонила ему. «И что было после того, как ты ему обо мне сказала?» Он немедленно приехал в Нью-Джерси, даже мысли не допуская, что я могу врать. Спросил, как я намерена поступить дальше, и когда я сказала, что подумываю отдать ребёнка в приёмную семью, он тут же заявил, что хочет тебя удочерить. Сразу я на это не согласилась, но чем ближе подходил срок родов, тем разумнее мне это представлялось. Так я всегда буду знать, где ты». К тому же я ничуть не сомневалась, что твой отец будет очень тебя любить. А моя мать знала о вашем грехе? Отец твой сказал, что ничего ей не рассказывал. Он не хотел сделать ей больно. К тому же он надеялся, что, отдав дитя ей на воспитание, сумеет как-то исправить нашу с ним оплошность. Да но ну. Не стоит думать о нем плохо. Он в самом деле сделал все как лучше. У Либби всё тело словно онемело, как будто она заглотила целый галлон на Вокаина. «Мне кажется, насчёт моей матери ты ошибаешься. Она всё знала». Элайна насупила брови. «Твой отец мне клялся, что она не в курсе. Она была проницательной женщиной», — с тоской покачала головой Либби. «А ещё я помню, она постоянно возила меня в Удмант. Она частенько говорила мне, что это поместье — важная часть истории». Скорее всего, она говорила это в общих чертах. «Нет, я так не думаю. Если бы она ничего не знала, то не стала бы меня так разодевать для поездок в Удмант и вообще так с этим суетиться. Мне кажется, она надеялась, что нас увидит твоя бабушка. Наверное, мама хотела, чтобы та знала, что такой человек, как она, способен достойно воспитывать ребёнка». Несколько мгновений Элайна хранила молчание. Едва ли твой отец даже подозревал, что она об этом знает. Она была умным человеком и в итоге сумела это доказать. Может и так. Либи глотнула шипучей лимонной воды, с удовольствием ощутив, как её терпкость пробилась сквозь сковавшую рот сухость. «Благодарю за беседу, Элайна. Я очень давно её ждала, Либи. Лучше поздно, чем никогда». Горечь испортила ей привкус во рту. Либби закинула сумку на плечо и повернулась, чтобы уйти. «Провожать меня не надо. Я надеялась, мы поговорим с тобою дольше. Может, в другой какой-то раз, но не сейчас. Ты в порядке? Что мне остаётся?» «Куда ты сейчас?» — порывисто спросила Элайна. Эта чисто материнская забота показалась Либби очень трогательной и в то же время досадной. «Пока что без понятия». «Либби, я собираюсь отдать тебе Вудмант». Забавно это сейчас слышать. Прошлой ночью мне позвонила надравшаяся Лофтон и сказала, что ты намерена так распорядиться имением. Я велела ей пойти как следует проспаться. Я поговорю с Лофтон об этой её выходке, но суть всё равно в том, что я хочу, чтобы Вудмантом владела ты. Это имение принадлежит тебе. «Вряд ли твоя дочь будет от этого в восторге», Она никогда не проявляла к Вудмонту ни малейшего интереса. К тому же, попади поместье к Лофтон, она в считанные годы или разделит его на участки под застройку, или просто продаст целиком. Кто знает, а вдруг она тебя удивит? Я очень люблю Лофтон. И знаю все её сильные стороны и недостатки. «А что, если я этого не хочу?» С вызовом спросила Либби. «Но ты же хочешь?» Либби пожала плечами. «Вот уж не знаю». «Всё может быть». «Подумай об этом, Либби. Ты идеально подходишь для того, чтобы владеть этим поместьем. У тебя уже сейчас имеются идеи, как обустроить имение и заставить его приносить доход. Я хочу, чтобы Вудмант остался у семьи». «Посмотрим», — молвила Либби. «Ей всегда очень нравилось это поместье. Но точно могу сказать, если я его и приму, то уж точно делить на куски не стану». «Вот и славно». «Но ты же не планируешь в ближайшее время нас покинуть?» – спросила Либби. Элайна с усмешкой приподняла бровь. «Если у меня есть какое-то право голоса, то я пока побуду на этом конце радуги». Врач сказал, что рак у меня в стадии ремиссии. Искренне рада это слышать. Сказать, что отношения между ними полностью налажены, было бы неискренним Либби ещё только предстояло полностью осмыслить всё то, что она узнала сегодня». «А, кстати, на кого я похожа?» «На свою прабабушку Оливию. Ты просто вылитая её копия». Обратная дорога в блюстоун оказалась крайне утомительной, учитывая, что ехать пришлось в самый час пик. Фотографировать следующую свадьбу Либби предстояло только завтра, так что сейчас она пребывала, что называется, в свободном полёте. Покинув округ Колумбия... Либби заехала в Спрингфилд и, припарковавшись, немного прошлась по центру городка. Купила кофе и булочку с корицей, оказавшуюся почти такой же удивительно вкусной, как те, что пекла Сьерра. Зайдя в магазин одежды, Либби неожиданно оказалась в отделе детских товаров и купила большое и мягкое голубое одеяло, которое попросила красиво упаковать. Просто заявиться к дому Джереми с подарком для ребёнка – Выглядело бы довольно странно, и тем не менее она поехала в Дейл и припарковалась напротив того дуплекса, где еще два года назад они жили с ним вдвоем. Некогда белую окраску дома Джереми успел поменять на темно-синюю, и кто-то выкрасил парадную дверь в ярко-желтый цвет. По-видимому, это было смелое решение Моники, ибо цветовая палитра Джереми обычно не простиралась дальше классического белого. Либби не настолько ещё забылась в своих переживаниях, чтобы просто прошагать к двери и позвонить, как это обычно делают свихнувшиеся бывшие. И тем не менее, ей очень хотелось поговорить с Джереми. Несмотря на все разделившие их беды, он по-прежнему оставался для неё другом, а потому Либби сделала то, что и полагалось сделать уважающей себя бывшей жене. Написала ему сообщение. «Привет, я у вас в городе». можно забросить подарок для малыша». По экрану понеслись пузырики, потом вдруг замерли, понеслись снова. Он явно раздумывал, что ответить. Наконец появилась. «Конечно, когда?» «Сейчас», — припарковалась напротив твоего дома. И она добавила эмоджи с огорчённой рожицей. На фасадных окнах дрогнули занавески, и Либби помахала ладошкой, очень надеясь, что не выглядит сейчас маниакальной преследовательницей. Спустя пару мгновений парадная дверь открылась, и на крыльце появился Джереми в джинсах, в заляпанной футболке и со взъерошенными волосами. Закрыв за собой дверь, Джереми быстро пересёк лужайку, однако на краю тротуара остановился. Когда он оказался ближе, Либи заметила у него под глазами тёмные круги. У него, похоже, выдались бессонные ночи, отчего, положа руку на сердце, она почувствовала себя чуточку счастливее. Либби вышла из машины и, прихватив голубую подарочную упаковку, двинулась к нему. Во взгляде у Джереми появилась настороженность каковую Либби замечала у него в пору собственной беременности, когда у неё зашкаливали гормоны. А вдруг она вздумала на нём сорваться? «Не хочу упустить момент», — сказала Либби. «Была в ваших краях и решила завести вот это». джереми принял коробку, разглядывая огромный синий бант, что обошёлся Либби аж в пять долларов. «Ну что ты, Либби, в этом не было необходимости. Я знаю. Открой». Стоило потянуть за ленточку, и она снялась, позволив открыть крышку на коробке. Внутри лежало детское одеяло. «У меня не было времени сделать его именным, но я так думаю, малыши всё равно читать не умеют, так что это не так важно». Он родился всего два дня назад. Мы только что привезли его домой. Внутри у неё всё свело от ощущения одновременно большой радости и глухой тоски. «Здорово. Мои вам поздравления!» «Спасибо». Джереми погладил рукой ворсистую материю. «Какое мягкое». Продавец в детском отделе сказал, что молодым родителям всегда пригодятся большие одеяльца. Он опустил на место крышку. «Буду знать». А если честно, то подарок лишь предлог. Его густые брови немного сдвинулись над переносицей. К чему? Увидеть знакомое родное лицо. Поговорить с человеком, что лично знал моего папу. Брови сдвинулись плотнее. А что такое? Либби хотела было улыбнуться, но застрявшие в горле слёзы не позволили это сделать. Не в силах поглядеть ему в глаза, Либби присела на бровку тротуара. Джереми опустился рядом с ней, положив подарок на колени. «Что случилось?» «Я выяснила, что моя настоящая мать — это Элайна Грант». «А кто это?» «Ну, помнишь, Вудмант — то поместье, где пару недель назад играли свадьбу?» «Ну да». «Так вот, она его хозяйка. вудманд принадлежит их роду ещё с XVIII века». «А ты уверена, что это она, твоя мать?» «Мне как-то казалось, что тебя родила то ли супершпионка, то ли супермодель международного класса», — поддразнил её Джереми. Эти слова, произнесённые с совершенно каменным лицом, вызвали у Либби улыбку. Всякий раз, когда им случалось посидеть на пару за бутылочкой вина, Либби пускалась в рассуждение, кем же могла быть её биологическая мать. Общим знаменателем для всех версий — было то, что некие обстоятельства не позволили ей самой воспитать дочь. «У неё были и средства, и желание меня растить», сказала Либби, «но она была ещё слишком молодой и к тому же только поступила в школу права «И ты её за это коришь?» спросил Джерми. «Хотела бы, да не могу. Я просто несколько злюсь из-за того, что я дожила до 31 года, прежде чем сумела наконец узнать правду». А почему это держалось в такой тайне? Её семья этого не одобряла. Отчасти да. Либби подёргала обтёртые края своих джинсов. А самое офигительное — это то, кто мой биологический отец. Джереми затаил дыхание. И кто он? Мой папа. Твой папа? Аллен Маккензи? Он самый. Джереми изумлённо присвистнул, взъерошив пальцами волосы. Вот блин. Его совершенно потрясённый взгляд лишний раз подтверждал, сколь шокировала Джереми эта новость. Либби могла бы рассказать об этом Коултону, но сильно сомневалась, что тот сумел бы так же проникнуться всей глубиной этого открытия, как Джереми. А Сьерра от такого сообщения просто глубоко бы разочаровалась в её отце, чего Либби сейчас было бы уже не вынести. «Ничего себе! А он об этом знал?» – спросил Джереми. «Ещё как знал!» А твоя мать, в смысле, твоя приёмная мать, миссис Маккензи. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Не знаю. Возможно, и знала. Даже наверняка. Они некоторое время посидели молча, разглядывая трещины в асфальте как раз напротив его дома. Через них, пробиваясь к солнцу, проросла сорная трава. «И что ты собираешься делать?» — спросил, наконец, Джереми. «Жить дальше?» В ближайший уикенд поеду фотографировать свадьбу. Потом вернусь домой, буду работать. Как-нибудь переживу. Что ещё мне остаётся?» Он снова сдвинул брови, однако не попытался взять её за руку или обнять. «Я даже не знаю, что тут и сказать». В этих словах звучала честность, и Либби признательна была за то, что он от души хотел бы сейчас её поддержать. «Быть может, случись этой новости всплыть раньше...» Когда они с Джереми были ещё вместе, она сумела бы теснее их связать, и Либби нашла бы более удачный способ справиться со своими потерями. «Чем я могу тебе помочь?» — спросил он. «Ничем не можешь. Мне самой надо с этим разбираться». Она легонько постучала пальцем по голубой коробке. «У тебя теперь новая жизнь». Он задумчиво провёл пальцем по гладкой синей ленте. «Знаешь, когда мой сын родился, первая моя мысль была, «Как жаль, что это не наш с тобой ребёнок». Джереми кашлянул, прочищая горло. «Мы изо всех сил старались завести детей, и я знаю, как ты хотела родить дитя». Либби вздохнула, заглушая в себе неизбывную печаль, что постоянно так или иначе давала о себе знать. «Хотела. И до сих пор хочу. Но знаешь что? У меня ещё есть возможность. Наше с тобой время закончилось, но я-то ещё жива». И как тут выяснилось, у меня была прабабушка с очень похожим на мой анамнезом. Но в итоге ей всё же удалось произвести на свет сына. Это замечательно. Ну да, и это самый положительный момент во всей нынешней катавасии. У меня прямо появился проблеск надежды. Послушай, а ты не хочешь зайти к нам и познакомиться с малышом? Он спит, а значит, поглядеть на него сейчас лучше всего. Хотя не могу обещать, что это надолго. Он вообще очень плохо спит. Прямо как ты? Ага. Моя матушка всегда надеялась, что мой ребёнок тоже будет плохо спать. Типа расплаты за её мучения. Спасибо за приглашение, но, может, как-нибудь в другой раз. Мне в самом деле пора уже в дорогу. Я просто хотела заскочить на минутку и получить моральную поддержку от друга, который знает меня лучше всех. На сей раз Джереми её обнял, и Либби положила голову ему на плечо. «Я всегда готов тебя поддержать». Поднявшись, Либи стряхнула с седалища джинсов дорожную пыль и мелкие камешки. «Спасибо. Береги себя, Либи. Ты тоже. Из тебя выйдет хороший отец. Это одна из причин, почему я тебя выбрала». Он сдвинул брови, и отчётливо было видно, как прокатилось у него по горлу Адамова яблоко. «Ты правда так считаешь?» Мне кажется, я с этим облажаюсь. Может, я со временем смогу быть терпеливее, когда его не убаюкать или когда ему надо сменить подгузник. Как только он начнёт ночами спать, то всё пойдёт гораздо лучше, и ты очень быстро узнаешь, как это здорово быть папой. Правда? Не сомневаюсь. Либби села в машину, помахала на прощанье и уехала. И на первом же красном сигнале светофора удалила профиль Джереми, из всех своих социальных сетей.